Глава 18 Фи. Фи провела намыленными пальцами по волосам и вздохнула, увидев на руках грязь. Затем опустила голову обратно в горячую воду и расслабилась. По большей части Фи спокойно переносила дорогу, но всегда скучала по такой роскоши, как долгая ванна. Окунуться в ледяную горную реку или грохочущий водопад — это не то же самое. Шейн на другом конце гигантской ванны, казалось, больше плескалась, чем мылась. Так и не сполоснув пену с взлохмаченных каштановых волос, она перебирала дорогие масла и мыло. Женщина в бело-золотой ливрее показала им роскошные покои. Ванна тоже стояла наготове. Нагрев огромной фарфоровой чаши занял бы много времени, а значит Армант приказал обустроить комнаты еще до разговора с Фи. Мерзавец знал, что сможет убедить ее остаться, а она ненавидела себя в первую очередь за то, что вообще пришла сюда. Сквозь пузыри и мутную воду Фи смотрела на выжженную на левой руке эмблему бабочки. Перед купанием она сняла перчатку, но постаралась, чтобы проклятая метка оставалась под водой. Не то чтобы Шейн уделяла напарнице много внимания. Судя по всему, Фи действительно была не в ее вкусе и только наемница помогала сейчас Филоре оставаться в здравом уме. Несмотря на то, что им предоставили роскошные апартаменты с кроватями под балдахином, шелковыми покрывалами и широко распахнутыми окнами, выходящими в сад, Шейн ничто не испугала и не впечатлила. Она без колебаний прыгнула в ванну, вместо того, чтобы должным образом дождаться своего очереди за ширмой. Но Фи не собиралась жаловаться. Ванна оказалась настолько большой, что они Шейн не коснулись бы друг друга, даже вытянув ноги. А еще не хотелось оставаться здесь одной. «Значит, он даст нам пропуска бесплатно? Ничего не прося взамен?» «Я уже сказала», — отозвалась Фи. «Нам просто нужно сегодня пойти на его прием». Армант устраивает бал маскарад. «Видишь, обмен все-таки есть». Шейн вытащила стеклянную пробку из бутылки, и с любопытством ее понюхала. «Держу пари, тебе придется танцевать с ним всю ночь или прислуживать ему». Как будто Арман когда-либо действовал так прямолинейно. Фи почти жалела, что он не попросил чего-то унизительного или глупого. Тогда она хотя бы знала, чего ждать. «Нет», — сказала Фи, и повела руками волнуя мыльные гребни. «Мы идем на прием, а утром он проводит нас через пост. Таков уговор». Шейн аргументы не особо убедили. «Знаешь, как в развалинах. Наступишь на ловушку, но еще не подозреваешь, чего ждать. И может случиться что угодно, но точно будет плохо. Вот прямо наша ситуация». Сложно не согласиться. Фи тоже мучилась таким предчувствием, но вслух сказала «Все под контролем». Надо держаться. Она и так уже из-за проклятия лишилась дома и семьи и не бросит шиповника в том же положении. «Как скажешь!» Шейн рылась среди бутылок, выдергивая пробки и наугад добавляя в ванну капли масла и порошки. Фи почувствовала легкое головокружение от смеси цветочных ароматов. «Полегче с ними, а лучше просто выбери один и используй его». «Использовать?» Шейн фыркнула, перегнувшись через бортик. «О чем ты говоришь? Я ее украду!» Она открыла еще одну склянку, поднесла ее к носу и закашлялась. «Не эту!» Даже через всю ванну Фи узнала резкий аромат масел и сильных трав. «Это для удаления бородавок», — сказала она, не в силах сдержать смешок. «Хм!» — Шейн закупорила склянку и покосилась на напарницу. «Возможно, все-таки стоит прихватить с собой». Очевидно, парфюмерия ей наскучила. Наемница окунула голову под воду и вынурнула, сплюнув и, наконец, смыв пену со своих густых волос. «Не понимаю, почему мы должны прихорашиваться ради этого парня», — пожаловалась она. «Стоило пойти на его бал грязными и вонючими, как свиньи. Он этого заслуживает». «Он да, но не я», — Я опустила подбородок в воду, чтобы скрыть довольную улыбку. «Приятно иметь поддержку», даже если спутница не знала всей истории и была занята кражей банного мыла. «Лучше уйти, пока горячая вода не слишком расслабила тело. Нужно оставаться в тонусе». Фи вздохнула, села, стянув с деревянной подставки полотенце, плотно обернула его вокруг себя, заправив концы, и пошла в другую комнату. В какой-то момент во время их купания зашел слуга, унес груду грязной одежды, и оставил поднос с квадратными пирожными и дымящимся чайником. А теперь на бело-золотом покрывале лежало что-то еще. Ворох юбок и дорогих тканей, воротник, расшитый крошечными драгоценностями. Это был костюм. Арман сказал, что пришлет для бала что-нибудь подходящее. Страх прогнал все тепло после ванны. Фи сначала заставила себя осмотреть одежду, разложенную на кровати Шейн. Арманд прислал черный фраг и брюки в комплекте с фарфоровой маской в виде черепа, нарисованной так убедительно, что Фи приняла бы ее за настоящую кость, если бы не видела подобное раньше. Его охранники носили такие костюмы на маскарадах, чтобы не выделяться в толпе. Было ясно, что Арманд не слишком высокого мнения о ее новой напарнице, Затем Фи повернулась к платью на своей кровати. Это был костюм бабочки-монарха. Облегающий черный лиф плавно перетекал в многослойную юбку темно красного и оранжевого цветов с черными полосками, пришитыми вдоль швов. Из задней части корсажа торчала пара маленьких крылышек из тонкой ярко-оранжевой ткани, аккуратно обмотанной вокруг каркаса из проволоки. Изящные кончики были сделаны из такой тонкой меди, что трепетали, словно платье могло слететь при малейшем прикосновении. На подушке лежала фарфоровая маска, выкрашенная в оранжевый и черный цвета. Пальцы сомкнулись вокруг метки в виде бабочки. Все тело дрожало. Арман специально захотел ее помучить. Ехидные намеки в оранжерее о том, как Фи наслаждается путешествиями, видеться с родителями, потрясли ее, но она не позволила себе сломаться перед ним. Больше нет. Слезы навернулись на глаза, и костюм расплылся. Не зная, сможет ли сдерживаться и дальше, Фи тяжело села, скомка в платье в кулаках. Возможно, она не так сильно изменилась, как думала. Фи пришла сюда, чтобы использовать Армандо, но все равно пришла. Она ненавидела его, Ненавиделась с яростью, которая пробирала до самых костей и отказывалась подчиниться воле мучителя даже после того, как он выжег бабочку ей на руке. Но, возможно, Арманд все же получил именно то, чего хотел. Потому что, как бы она его ни ненавидела, ей больше некуда было идти. Как бы Фини мечтала разрушить все поместье, только здесь она могла не беспокоиться о проклятии бабочки. Так изначально задумал Арманд. Перед глазами всплыло воспоминание о том дне. Филор и Арман стояли перед большой дверью в самом сердце старого дома. Наконец-то они его нашли. Тайный кабинет, который так долго искали. Дверь когда-то украшали три ромбовидные стеклянные панели в виде звезд. Но теперь все они были разбиты. Осколки стекла хрустнули под ногами Фи, когда она подняла фонарь, чтобы заглянуть внутрь. Сквозь неровные отверстия виднелись очертания письменного стола и ряда полок, прогнувшихся под тяжестью древних книг. В комнате не было ни драгоценностей, ни артефактов. Именно по этой причине дом не привлекал внимания. Другие охотники за сокровищами им не интересовались. Но в глазах Филоры то, что находилось здесь, стоило в 10 раз больше любого сокровища. Книги и заметки — одного из самых блестящих и печально известных ученых-магов, которые когда-либо жили на свете. Она поймала свое отражение в большом осколке стекла. Ее роскошное черное пальто контрастировало с облегающей белой блузкой. Арманд казался всего лишь тенью позади нее. Свет отражался от его густо расшитого жилета. Филора от волнения подпрыгивала на месте. Дверь была заперта, но с разбитыми стеклянными панелями замок не станет проблемой. Она потянулась вперед, но Арманд мягко отодвинул ее плечом. «Позволь, я зайду первым», — сказал он, рукоятью кинжала выбивая из рамы последние зазубренные осколки стекла. «Если мы правы насчет того, кому принадлежал этот кабинет, тебе здесь может быть опасно». Филора хотела возразить, что опасность может грозить им обоим, но знала, Арманд прав. Род герцогов Белиссия всегда отличался стойкостью к чарам и проклятиям. Именно поэтому давным-давно, когда королевство было могущественным центром магии, предку Арманда даровали земли на границе Андара и обязанности хранителя границы. Разделавшись со стеклом, Арманд накинул свой нагрудный платок с монограммой на раму, а затем потянул дверь. Та со щелчком открылась. Филора подавила желание пробежать мимо Арманда в комнату. Устойчивость к магии — безусловно полезный навык, особенно для колдоискателя. Но Филора уже знала, что большинство ловушек чаще всего не имеют отношения к чарам. Хотя здесь мог поджидать сюрприз. Если кабинет и правда принадлежал тому самому колдуну, то был так же стар, как само королевство. Зайдя следом за Армандом, Филора в первую очередь заметила странную каменную канавку, вырезанную глубоко в стене, встала на цыпочки, провела пальцем по траншее и испачкалась в жире и бледно-желтой пыли. «Арманд, дай мне свой факел!» — попросила Филора, откладывая в сторону фонарь со стеклянным колпаком. Недоуменно глянув на нее, напарник послушался. Филора ткнула факелом в канавку, а затем попятилась. Ярко-голубое пламя вспыхнуло и помчалось по траншее, которая спиралью уходила вверх по стене. Через несколько секунд огонь снова погас, кроме одного места, где лежала груда промасленных тряпок. Пламя подсвечивало расположенные высоко в стене витражи, отчего по всей комнате плясали блики в виде оранжевых и черных бабочек. Несколько книг лежало на столе. Между страницами под странными углами торчали закладки, как будто фолианты закрыли совсем недавно, а не несколько столетий назад. Книги были такими старыми, что приходилось открывать их крайне осторожно, чтобы они не рассыпались в руках. «Это может стать нашей величайшей находкой», пробормотала Филора, глядя на танцующих благодаря пламени изящных бабочек. «Как красиво!» «Верно», — согласился Арманд, хотя и не обращал внимания на блики. Он смотрел на нее. Филора Филоры перехватило дыхание. Она обернулась и увидела, что Арманд подошел ближе. «Идеальное место, чтобы спросить тебя в последний раз. Филора Нинроа, выходи за меня замуж. Вернись со мной в Белиссию и стань моей невестой». Он буквально сверлил ее взглядом в слабом свете пламени. Филора отвернулась. «Я не хочу снова заводить этот разговор». Не впервые он просил ее руки... И не первый раз она ему отказывала. «А я не хочу жить без тебя», — настаивал Арман, обходя Фи, пока ей не пришлось взглянуть на него. «Я дам тебе что угодно. Копайся во всех руинах в Белиссии. Заправляй всем моим поместьем. Я буду финансировать каждую экспедицию. Найду любую книгу, любую древнюю карту. Подарю тебе все, что ты когда-либо могла пожелать». Филора закусила губу, почти сочувствуя напарнику. Родители предостерегали ее держаться подальше от кладоискателей, но Арман захватывал, завораживал, и каждый новый день в древних руинах в пограничных землях дарил новые высоты. Филора влюбилась в него и в их дикие прогулки по опасной ведьминой шкатулке, поздние ночи за чтением древних книг и страстные поцелуи в тайных коридорах пыльных поместий. Но Арманду этого было мало. Он всегда хотел большего, он хотел обещаний. Хотел хвастаться своим богатством, хвастаться Филорой на своих роскошных вечерах. Ему нужен был кто-то, кого он мог бы привезти домой в Белиссию, когда станет хранителем границы. Филора влюбилась в Арманда. Влюбилась сильно, но никогда не хотела такой жизни. Они идеально подошли друг к другу всего на краткий миг, и этот миг закончился. Таким было их партнерство. Она уже сказала ему, что это их последняя вылазка. «Я хочу, чтобы ты отпустил меня», — ответила Филора. Она протиснулась мимо него, чтобы добраться до стола, и провела пальцами по скрутившимся от времени страницам. Филора спиной чувствовала взгляд Арманда. Напарник тяжело вздохнул и откинул с лица челку, затянутую в перчатку рукой. «Что ж, я должен был попробовать в последний раз, не так ли?» Он говорил спокойно, холодно. Филора почувствовала, как расслабились плечи. Ранее Арманд грозился, что будет настаивать, пока она не скажет «да». Может, он тоже, наконец, решил двигаться дальше? Когда она подняла стопку бумаг, то увидела, что на них стоит оттиск восковой печати. Филора взяла свой фонарь, поднесла его к дереву и провела по узору кончиком пальца. «Вот оно! Я узнаю этот символ! Это метка скитальца!» — договорил Арманд. — Повелителя бабочек. Филора нахмурилась. Откуда Арманд это знал? Символ настолько выцвел, что едва угадывался. Может, напарник нашел что-то более очевидное? Она выпрямилась снова, любуясь витражными бабочками. — Значит, это и правда его утраченный кабинет. Мы могли бы разгадать, что случилось со скитальцем после его исчезновения. — Если бы только у нас было время, — пробормотал Арманд. Затем крикнул. «Филоре, лови!» Почему она тогда повернулась к нему? Почему не услышала злобу в его голосе, пока не стало слишком поздно? Все последующие ночи, ворочаясь в лихорадке от боли, она столько раз переживала этот момент заново. Вспышку серебра, потрескивание огня в стене, обжигающую агонию, когда пальцы сомкнулись на ноже для разрезания писем, украшенном резьбой в виде бабочки с китальца. Физа кричала. Магия проклятия впилась ей в ладонь и горела, горела. Уже после того, как Филора выронила нож. После того, как упала на колени. После того, как глаза затуманились слезами, и мир сузился до теней, боли и колеблющегося силуэта, нависшего над дне Арманда. «Мне жаль, что так вышло». «Что ты наделал?» – прошепела Фи. У нее так кружилась голова, что проекции бабочек казались почти реальными. Тысячи силуэтов танцевали на насмешливом лице Арманда. «Ты лучше, чем кто-либо знаешь смысл отметины». «Верно. Нож для писем был опасной магической реликвией, о которой она заранее предупредила Арманда, Проклятым предметом, что превратил великого повелителя бабочек в скитальца». Плоть с левой руки была обожжена, но физическая боль не шла ни в какое сравнение с агонией, терзавшей сердце. Физг, вось слезы, посмотрела на Арманда. «Как ты мог так поступить со мной?» схлипнула она, раскачиваясь взад и вперед на коленях. «Я сделал это ради нас обоих», — ответил Арманд, опускаясь на колени, словно хотел обнять Филоры. Она в ужасе отпрянула. «Однажды ты сама увидишь...» пообещал он, вставая и глядя на нее с усмешкой. «Белиссия — единственное место, где проклятие не будет иметь силы. Я не жду, что ты сразу поймешь, но когда соберешься вернуться домой, я буду ждать тебя, Филора. так долго, как потребуется». В ушах Фи отдавался какой-то незнакомый звук. Потом она поняла, что кричит, кричит от гнева, разочарования и ненависти. Ее барабанные перепонки звенели. Она схватила платье бабочки и изо всех сил дернула юбку, разорвав прозрачную ткань прямо по шву. Секунду спустя прибежала Шейн, наспех замотавшись в полотенце. Она бросилась к Фи, схватила ее за плечи и развернула так, что они оказались лицом к лицу. «Эй, Фи, что случилось? Ты в порядке?» Шейн потрясла ее, и Филора задохнулась, прижав руку к глазам, чтобы скрыть слезы. Наемница вытерла прилепшую к коху пену. «Как-то быстро мы перешли от того, что все под контролем, к нервному срыву». Фи не знала, что делать. Истерически расхохотаться или броситься в объятия подруги. Она опустилась на колени. «Прости, Шейн, я...» «Не извиняйся», — перебила Шейн. Она взглянула на платье, затем села рядом с финапол, прислонившись спиной к кровати. «Все, что я узнаю о твоем бывшем, ужасно меня злит. Твои извинения могут стать последней каплей, и мне придется убить его». Похоже, Шейн не шутила. Фи выронила растерзанное платье и откинулась, сев плечом к плечу с наемницей, не заботясь о том, что они обе мокрые, Шейн вдобавок в мыле, а сама она едва не плакала. «Этот парень сразу мне не понравился», заявила Шейн. «Тебе не обязательно мне все рассказывать». Я и не жду. Просто объясни мне, что такое с ним и с этими бабочками?» Фи не знала, кому можно доверять. Не Арманду, конечно, но и в себе она теперь тоже сомневалась. А еще оставался шиповник. Вот бы он оказался здесь прямо сейчас. Попытался рассмешить, побросал чайные пирожные на вычищенные ковры Арманда или стал бы ныть, что сто лет не принимал ванну. Или, может, так разволновался, заглядывая к ней под полотенце, что покраснел бы для разнообразия. Фи не знала, сможет ли принц вообще появиться в Белиссии. Шиповник сказал, что теперь он маг света. Может, Фи осталась одна, но уже успела от этого отвыкнуть. «Нет, не одна», — напомнила она себе. Шейн, вероятно, больше всех заслуживала доверия. И если Фи могла на кого-то положиться так это на дерзкую и вспыльчивую наемницу. Филора медленно разжала левую ладонь, чтобы показать Шейн выжженную на коже бабочку. Крылья, казалось, колыхались от движения пальцев. Это знак проклятия, произнесла Фини, не зная, что еще поведать. Она представляла, с какой жалостью глядит на нее сейчас напарница. Фини никогда не хотела, чтобы на нее так смотрели, как на человека, которого нужно спасти. На лице Шейн застыл миллион вопросов. Она смерила Фи долгим взглядом. Это он с тобой сделал? спросила наемница, сдавленным от ярости голосом. Фи кивнула, чтобы мне всегда приходилось возвращаться к нему. С тех пор бабочка стала его эмблемой. Она беспомощно указала на смятое и порванное платье. Я думала, что справлюсь, но не могу его надеть. Фея обхватила рукой колени. Внезапно ей стало так холодно. Арман держал своих бабочек под замком. «А я тебе и не позволю», — пообещала Шейн. «К счастью, твоего имени на этих тряпках нет. Записку его мелочная светлость послать не догадался. Так что, думаю, оно мое». Охотница быстро встала, схватила костюм бабочки и встряхнула его. «Сомневаюсь, что Арманд получит удовольствие, увидев в нем меня», — сказала она с ухмылкой. «И не бойся, уж я чертово платье поношу как следует. Плотно закушу, а потом пропотею до чертиков. Когда закончу, никто больше не сможет его надеть». Фивс хлипнула, издав дрожащий смешок. «Ты же знаешь, что я порвала юбку». Шейн пожала плечами. Значит, сбоку у него будет сексуальный разрез. И Фи смогла успокоиться. Она собралась, глядя на Шейн, и цепляясь за ту часть себя, которая раньше была такой уверенной, такой нерушимой. Филора пришла не потому, что Арманд победил. Она была здесь, потому что наметила себе важную цель, и ничто не могло встать у нее на пути. Закрыв глаза, Фи представила белую башню из своих снов. Она не пойманная бабочка, а героиня, что идет спасать принца и королевства. Шейн наденет костюм монарха, Афи, маску черепа и фрак. Роль нежити подходила ей гораздо больше.